Глава 30. По случаю Рождества комендант был приглашен в резиденцию ГГ на праздничный ужин. Раньше ему польстило бы такое внимание высшего руководства, но сейчас, кроме раздражения, оно ничего не вызывало. Он лишний раз со злостью поймал себя на мысли, что при всем желании не присутствовать там, он должен ехать и весь вечер выражать свое уважение и почтение человеку, который каждую ночь является ему в ночных кошмарах. Праздничный прием в резиденции ГГ собрал высшее руководство СС, руководители департаментов и подразделений. Ленц смог не оказаться на этом ужине, если бы не близкое расположение лагеря от резиденции Рейхсфюрера. Весь вечер комендант чувствовал себя ничтожным, если не самым низшим членом этого избранного общества. И почему прежде он не замечал этого снисходительного тона, этих странных взглядов? Раньше своей яркой внешностью и умением поддержать разговор он собирал вокруг себя компанию мужчин и наслаждался этим пристальным вниманием. В этот вечер он предпочитал молчать, почти ничего не ел и не пил. Разговоры людей казались ему далекими, малозначительными, неинтересными. Люди пустыми и глупыми, в поиске их внимания – напрасной траты сил. Весь этот фашистский церемониал стал напоминать ему первобытное служение культу. Во взглядах сидящих возле него людей читались фанатизм и идолопоклонничество. Эти слащавые, елейные лица, одухотворенные лицемерием и желанием выслужиться и обратить на себя хоть незначительное внимание ГГ, вызывали у Ленца презрение и отвращение, почти граничащее с тошнотой. С самых первых минут в доме рейхсфюрера Его не покидало желание уехать. Может быть, никто бы и не заметил отъезда коменданта, но что-то останавливало его. «Уж не фанатизм ли и идолопоклонничество?» – спрашивал он сам у себя и внутренне насмехался над этим странным предположением. Все разговоры, которые велись в этот вечер за столом, сводились к обсуждению военных неудач, которые преследовали немецкую армию на протяжении всего года. Постоянное отступление в войск не могло не волновать руководителей СС. Каждый высказывал свое мнение и делал предположения относительно дальнейших дел на фронте. Так или иначе, все понимали, что поражение в войне – дело времени. Но, несмотря на это, никто не смел говорить об этом вслух. Упаднические настроения не приветствовались. Рассказы о подвигах доблестных советских солдат пока еще вызывали насмешки и встречали упреки в фанатизме. Веру в грядущую победу немецкого народа теперь методично и планомерно культивировали слухами о сверхсекретном оружии, которое вот-вот должно поступить в распоряжение армии. Эти слухи настолько откровенно ходили в солдатских кругах, что лишь махровые фашисты, беспрекословно верящие в исключительность всех арийцев, не понимали. Все эти толки являются частью пропаганды, нацеленной на поднятие духа ослабевшей и идеологически обескровленной армии. Когда подали горячее, в голове Ленца вдруг родилась удивительная мысль. «А что, если взять и покончить с этим одним махом? Прямо здесь подать ему рапорт об увольнении. И я свободен. Ночью собрать вещи и утром уехать из лагеря, и все». Эта мысль до того сильно врезалась в сознание Ленца, что он поверил в возможность ее осуществления. «В самом деле, что меня останавливает?» «Скорее всего, он не подпишет, даже вероятнее всего, что не подпишет. А почему бы, тем не менее, не попробовать? Уж не боюсь ли я прогневать его величество? мы ну что? В лагерь ведь он меня не посадит». И он снова внутренне засмеялся, что не ускользнуло от внимания его соседей за столом. Когда ужин подошел к концу и все разбрелись по залам, комендант попросил принести ему бумагу. Бросив полный недоумения взгляд, официант все же исполнил просьбу Ленца. Быстрым, резким почерком он набросал рапорт, соблюдая все необходимые формальности. Изписанная бумага жгла руки. От нетерпения хотелось как можно быстрее вручить её рейхсфюреру, который не перепоручал ни в чьи руки кадровые вопросы и несмотря на занятость контролировал все важные назначения. Но как назло, Ленц никак не мог улучить подходящие минуты. Офицеры СС, как толстые жужжащие шмели с разных сторон обступали своего начальника, пели ему что-то в долгих беседах и лицемерно улыбались. Стоило отойти одному, как тут же на ГГ набрасывался другой и еще с большей почтительностью и старанием жужжал что-то рейхсфюреру. За ним третий и этому потоку шмелей не было конца. «Как мухи на говно!» — с досадой подумал Ленц. Ожидание становилось невыносимым. Сердце громко и часто стучало внутри него. Кровь от волнения прилила к лицу, стало трудно дышать. Наспех написанный рапорт вызвал внутри Ленца целую бурю страхов, тревог и волнений. Какая-то нервическая решимость сменялась мучительными сомнениями. Прошло пять минут, десять, час, а у него все не появлялось возможности подойти к Рейхсфюреру и сунуть ему эту злосчастную бумажку. Ленц ненавидел в этот момент всех. Себя, ГГ, этих шмелей его окружавших. Этот рапорт, это волнение. Казалось, он уже устал от сомнений и страхов. Уже победил их и может теперь беспрепятственно подать рапорт при всех, ничего не боясь и не робея перед начальником. Но именно в этот момент Гаге великодушно попросил всех к столу, где уже подавали чай. Лен с решительным движением разорвал бумагу и, схватив пальто, быстро выбежал на улицу. Холодный морозный воздух ворвался в его легкие, но не мог насытить коменданта кислородом. Он стоял и задыхался от волнения и злости. Воротник рубашки, форменный френч, пальто — Даже перчатки из оленей кожи давили на него так, что хотелось одним движением сбросить себя всю эту ненавистную атрибутику. Немного придя в себя, Ленс побрел к машине. Водитель сидел и покорно ждал его, несмотря на сильный мороз. «В лагерь». Еле слышно произнес он и откинулся на спинку сиденья До лагеря было около 20 километров, каждый из которых Ленс хорошо знал. Он всегда смотрел в окно и помнил расположение каждого дерева, каждого кустика по обеим сторонам дороги. Вот это будет вечно неизменно. А то, что делаем мы, мгновенно и ошибочно. Ничего не останется от моего лагеря. Даже каменные стены разрушат время, превратит в пыль. Думал Лен, смотря, как за окном зима укутывает землю белым саваном. А я так и останусь жалким комендантом. Через неделю после торжественного приема УГГ комендант лагеря Гауптштурмфюрер СС Йохан Ленц был вызван в главное управление. Там в строгой обстановке кабинета Рейхсфюрера состоялся серьезный разговор, в котором хозяин кабинета упрекал коменданта в трусости и отсутствии патриотизма. Наскоро написанный и разорванный Ленцем рапорт оказался в руках ГГ, и он тряс им перед напуганным и побледневшим лицом коменданта, вызывая в последнем страх и покорность. Гордый и тщеславный комендант, гордящийся возложенным на него правом убивать и миловать, почувствовал себя в этот момент дрожащей тварью и ничтожеством. На все резкие слова ГГ он не смел проронить ни слова. Эти четверть часа один на один в кабинете Рейхсфюрера показались ему вечностью. После разговора у Ленца не осталось сомнений в том, что он уже никогда не сможет покончить со своей лагерной жизнью. Встав однажды на путь преступлений, Йохан Ленц и сам не заметил, как стал заложником своего лагеря.